Глава шестая Илья Немного подумав, решаю никуда не идти. «Хватит на сегодня приключений. Как утверждал один доверенный специалист, мне нужна атмосфера спокойствия и тихое окружение без городской суеты. Исключить умственное и эмоциональное напряжение. Также исключить неприятные диалоги и любой негатив. Лучше всего подойдет единение с природой. Вот единением с природой я и займусь. Время уже к вечеру. На сегодня моих запасов продовольствия хватит. Значит, напрягаться не буду. Радует, что электричество в доме есть. Нужно было лишь щелкнуть автоматом. В розетку втыкаю фумигатор. Хорошо, что позаботился о нем. Дверь, ведущая из террасы, в дом до конца не закрывается. На втором этаже отсутствует в одной из рам стекло. Да, и противомоскитных сеток на окнах нет. В итоге открываю их все нараспашку. Трачу пару часов, чтобы ознакомиться с самим домом. Навожу по-быстрому немного порядка, раскладываю свои вещи и набираю с колодца воды с помощью цепи, притащенной Серегой. Он мне и металлическое ведро принес. На время, пока не куплю свое. За нехитрой работой расслабляюсь. Свежий воздух за это время не только наполнил мои легкие и вытеснил всю застоявшуюся там городскую затхлость и гарь, но и провентилировал и проветрил все тело. Запахи со звуками также сделали свое умиротворяющее дело. Сейчас даже и тихий писк комара кажется чем-то приятным. Чувствую, как опухающая за многие годы напряженной работы голова начинает медленно сдуваться, создавая облегчение. Перекусив еще, почти мгновенно вырубаясь на диване. «Хорошо». «Я прислать тебе с приветом!» Неожиданно будет звонкий детский голосок. «Лассказать, что соция встала?» Открыв глаза, замечая Полину, стоящую рядом. Правда, услышав начало стиха, воображение нарисовало другую особу. Ту, которая также когда-то будила меня. Увидев, что я открыл глаза, девочка с довольным лицом кладёт мне свои ладошки на глаза и спрашивает. «Угадай, кто?» От шока не нахожусь, что ответить. Даже понять пока не могу происходящее. И поверить, может, мне снится? Поэтому и тихо, почти непроизвольно отвечая вопросом на вопрос. Мой кошмар. Но сухость во рту и в горле немного искажает сказанное. Веселится малышка. «Я не Камалик! Камалики изузаты колются, как пививка!» Девочка, наконец, убирает свои маленькие ладошки с моих глаз и с очень довольным лицом добавляет «Это зия! Полиночка!» И тут же огорошивает вопросом «Где мои зывачки?» Наваливается на меня, подтягивает свое лицо к моему и с невинной требовательностью смотрит в глаза. Зывачки на голодный желудок не жуют. Веско наставляю мелкую. Как она попала в дом, не спрашиваю. Понятно, что ничего не заперто, а дети привыкли сюда бегать как к себе. Но для меня это как-то дико. Хотел поначалу возмутиться. Сильно возмутиться и пойти разбираться с родителями этой вымогательницы. Но, глядя в её светлое, улыбчивое личико, понимаю, Полина не вызывает раздражения. Наоборот... «Мне почему-то нравится её внимание. Может, это эйфория от впервые тихо проведённого вечера и от того, что, наконец, выспался?» «Так я и не голодная», — заявляет малышка. «Я кассу кусала». «Ну, тебе показалось мало, и теперь я решила подкрасться и уже меня покусать». «Нет, зывачку хочу», — руками поднимая себя лежащую на мне девочку. Та и не сопротивляется. Продолжает со всем вниманием выжидать от меня гостинцев. «Ага. Вот прямо по волшебству возьму и достану ей за ивачки из-за пазухи. Ставлю ребенка на пол и тянусь к ведру с водой. Утолив жажду, смотрю на время. Уже половина десятого. Вот это я поспал. Решаю, что завтрак могу и отложить. Откуда стих этот чудесный, знаешь?» интересуюсь у нее, сладко подтягиваясь. «Мамочка, иногда будет так меня», — отвечает малышка. «А ведь не будь я свиньей, что променял счастье на работу», то, возможно, и моего ребенка будила мама этим стихом. «Эх, хорошая у тебя мама. Как-то само собой получается, что глажу ладонью по голове девочки. И зовут, как я понял, ее маму Алисой» прямо как мою Алису, что я, дурак, потерял. «Наверное, все Алисы любят стихи?» «Понятия не имею. Знаком был только с одной, возможно, познакомлюсь и с другой». «Очень холосая», <связывается> — хвалится мамой Полина. «Если Звачке понравится, Лазлису подузиться с ней <связывается> на этот раз от смеха не удерживаюсь я. Ну, так и быть». Оглядываюсь в поисках того, что на себя нацеплю для похода в магазин. «Я гномик непростой как ты уже поняла, а с деньгами. В процессе нацеливаюсь на старый шкаф. Поэтому сбегаю в магазин, и будут тебе жвачки». Выпроваживаю девочку из дома, мол, погуляй пока. На террасе застаю сидящую на стульчике Машу, что все так же пялится в телефон. Но на этот раз она все же поднимает голову. «Здрасте». Бросает она и снова голову опускает. Но почти сразу и приходится подняться со своего места. Полина, схватив нянечку за руку, тащит к выходу с участка. «Будем лусалочку в бане вызывать», — выдает СУ мелкая командирша. И девочки скрываются за калиткой. «Я не мастер грима, да и рисовать что-то на лице и приклеивать бороду не хочу. Как и выглядеть чучелом». А вот старая, давно вышедшая из моды одежда, принадлежащая кому-то из бывших хозяев, самое то. Пусть помятые джинсы и широковаты, ремень с пряжкой спасет, ну так даже лучше. А яшка-дубок был довольно широк, но ниже ростом. Дефект коротких штанов легко прячется в резиновых сапогах, пришедших в пору. Напяливаю широкую простую футболку с огромной надписью «Хьюго Босс», поверх ее клетчатую рубашку, которую оставляю распахнутой. Довершает образ лихого деревенского парня моя широкополая шляпа из кожи. Ее специальный потертый дизайн как раз гармонично подходит. Ха! Чем не сельский Д'Артаньян? Вряд ли в таком образе кто-то сможет заподозрить во мне богатого бизнесмена, пусть и заметят схожесть в чертах лица. Осталось проверить маскировку на продавщице Марине.